7. двум повелителям ночи не было нужды представляться поскольку их имена известны всем адепту со у обоих на шлемах выиграли роман череп оба носили при себе трофеи огромные черепа и шлемы темных ангелов подвешенные на бронзовых цепях к боевым доспехам оба стояли непринужденно разглядывая воинов из первого легиона, сквозь красные глазные линзы. Один из них опирался на древко длинной алибарды, оружие, прославившего его. Другой в черном плаще, наброшенном на одно плечо, держал в опущенной руке болтер. — Твое лицо мне знакомо, — сказал первый воин, кивая на алаёша Мы встречались на Круне, верно? — Точно, — прорычал в ответ Аллоёш. — Встречались. «Да, теперь я вспомнил». Повелитель ночи тихонько рассмеялся и изобразил удар алибарда из двух рук. Деактивированное лезвие цепного топора на конце древка было более метра в длину и молча скалило свои неподвижные зубы. «Удивляюсь, что ты выжил, ангел. Небрежность с моей стороны, как личико». Корсвейн положил руку на болтер брата. капитан! «Не позволяй его ребяческим насмешкам причинить тебе боль!» Обратился он к Аллоёшу по внутренней вокс-связи, чтобы не услышали повелители ночи. Аллоёш кивнул. Когда Корнсвейн отошел, он ответил. «Все быстро зажило, однако несколько минут царапины все-таки пощипало. «Приятно слышать! Ты прав, что надел на этот раз шлем, кузен!» Когда я видел твое лицо в последний раз, оно в основном состояло из клочьев мяса, вдавленных в землю моим сапогом. Мои братья из первой роты очень любят эту историю, ведь тогда я впервые начал сдирать кожу с еще живого ангела». А Лаеж в ответ захрипел. Руки у него свело от желания вскинуть болтер и открыть огонь. «Я убью тебя, Сиватар, клянусь жизнью!» «Кузен, кузен, я ведь старше тебя по званию, правда? Для тебя, ангелочек, я первый капитан Сиватар». «Успокойся», — велел по воксу Корсвейн. «Успокойся, брат, месть еще свершится, и тем слаще будет этот миг». На сей раз заговорил воин в плаще. «Эй, ангел в шкуре, ты знаешь меня?» Корсвейн повернулся. Он чувствовал, как ветер усиливается и треплет мех у него на плечах. «Да, Шенк, я знаю тебя. Это шкура, которую ты носишь как трофей. Никогда раньше такое не видел. Что это за зверь?» Корсвейн усмехнулся. «Зверь, который никогда не умирает в моих снах. Примитивная калибанская поэзия. В нашем родном мире поэтов немного, но их стихи заставили бы тебя плакать. «Наш язык очень хорошо подходит для мелодичной прозы». «Надх, сихл, шах, варваран, калшиэл», – бегло произнес Корсвейн на Настромском. Шенг и Сиватар дружно рассмеялись. «У тебя ужасный акцент», – признал Сиватар. «Но все равно здорово. Будет жалко убивать вас обоих, когда придет время. Клянусь тебе, здесь, на земле Восьмого Легиона» что мы сделаем трофеи из ваших шлемов. Меньшего вы не заслуживаете». «Какое утешение!» – рассмеялся вместе с ним Корсвейн. «У меня тоже есть к тебе вопрос». Сиватар отвесил шутливый поклон. «К твоим услугам, кузен!» «Твои перчатки!» На этом Корсвейн умолк. Сиватар поднял свободную руку, другой, продолжая сжимать алебарду. Алая, как кровь, латная перчатка резко отличалась от его доспеха цвета полночного неба с росчерками молний. В нашем легионе это символ позора. В голосе повелителя ночи слышалось скорее удивление, чем раскаяние. Перчатки воина так помечают, если он серьезно подвел своего примарха и заслуживает смерти. Знак неудачи он носит на своих руках до дня казни время которой определяет примарх. Корсвейн разглядывал вражеского капитана через фильтр ретинального целеуказателя. Занятный обычай. Возможно, как и то, что вы прячете доспехи под одеждой. Корсвейн поймал себя на том, что вновь улыбается. «Рыцарская традиция моего родного мира!» Сиватар кивнул. «А это гангстерская традиция нашего!» На руках предателей и глупцов их родня делала красные татуировки, чтобы показать, что это смертники. Знак того, что ни банда, ни семья не намерены терпеть серьезный провал, но что приговоренный должен еще завершить кое-какие дела, прежде чем ему позволят умереть. «И кто ты, предатель или глупец?» Голос повелителя ночи выдавал его улыбку скрытую бесстрастным шлемом. И то, и другое. А Лаёш начал терять терпение. «Почему ты веселишься вместе с этими негодяями, брат? И что ты говорил на их змеином языке?» Сказал, что они совокупляются со свиньями. «Бред какой-то! У них что, совсем нет чести? Почему они смеются после такого оскорбления? Потому что они не рыцари. У них есть свое понятие о чести» и оно не похоже на наше. «Пожалуй, тебе надо поменьше сидеть в архивах за изучением языков и обычаев убийц». В голосе Аллоеша явно слышалось неодобрение, почти осуждение. «А как же насчет «познай своего врага»?» «Возьми себя в руки и помни, я на твоей стороне». Карнсвейн взглянул на запад, откуда неспешно возвращались примархи, продолжая негромкий разговор. «Лев возвращается! Приготовься!» Алоеж снова хмыкнул. У него было слишком скверное настроение, чтобы размениваться на слова.